Всем привет, с вами Сергей. Я буду говорить тихо, потому что у меня уже все спят. Время одиннадцатого ночи. Вот. И сегодня мы поговорим с вами на тему «Как видеть возможности для исполнения желания». Возможность – это такая штука, которая позволяет нам исполнить желание свое. Или исполнится желание. Вот. Это очень важно, поэтому давайте поговорим на эту тему. Перед тем, как желание исполнится, желанию исполнится, оно всегда подкидывает нам возможности для своего исполнения. Но часто возникает такая проблема, что мы сами их не видим или даже от них отказываемся и отрицаем, то есть отгоняемся в сторону, отговариваемся. При этом даже некоторые могут вам сказать, что возможностей просто нет у нас. Найти очень трудно. Скорее всего, они основываются на своем опыте, поэтому не стоит это брать просто во внимание, это не, не столь важно. Это все из-за того, что они сами по себе, по сути, привыкли уже отказываться от возможностей и навязывать вам свой опыт и свое мнение. Нет, не стоит слушать их. Возможности мы начинаем видеть, когда фокусируемся на своем желании. Как у нас появилось желание, как мы начали о нем думать, представлять его, так мечтать о нем, визуализировать, например, просто смотреть на фотографии. Вот, после этого нам открывается доступ видеть возможности, связанные с этим желанием. Так всегда в жизни. Как появилось желание, сразу мы начинаем видеть возможности, чтобы исполнилось это или чтобы исполнить это желание. Чтобы понять, является ли ситуация какая-то или событие возможностью, нужно задать вопрос. Вот запомните, какой нужно задавать вопрос. Тогда вы сразу поймете, является ли это возможностью или нет. Имеет ли это хотя бы какое-то малейшее отношение к моему желанию? Так звучит вопрос. Если ответ «да», то нужно хвататься. Нужно идти и делать, пробовать. Только не нужно никогда думать, что это будто бы единственная возможность. Иногда часто у людей возникает такое восприятие, что «о, это возможность единственная, мне надо хвататься. Все, я не, не могу в ней потерпеть неудачу. Не, нет, нет». Возможности не бывает одна. Истина в том, что возможностей всегда миллион, их просто куча, их много. Поэтому такое отношение избавит вас от страха неудачи. Не бойтесь потерпеть неудачу, возможности или то, что что-то не получится. Главная самая суть – это хвататься за нее. Вот, возможностей все равно много. Но здесь хочу вам сказать, что ни в коем случае не подумайте, что раз это не единственная возможность, то можно и отказаться от нее. Или откладывать в долгий ящик. Это будет очень вообще неправильно. Так нельзя. Раз единственное, значит я могу раскидываться и забивать на них. Нет. Представьте, что желание, вот даже не надо представлять, а вот так просто, вообразите. Желание сидит и смотрит. Хватаетесь вы за возможность или упускаете ее. Если вы не хватаетесь, вы показываете тем самым отношение к своему желанию. Вы отказываетесь от него вы нарочно от него отворачиваетесь, не используя желание. Желание смотрит и поступает к вам так же. Она тоже от вас отворачивается и уходит. И вот это становится одной из важных проблем, почему желание не исполняется. Люди вроде хотят, у них попадаются возможности на пути, а они так забивают, откладывают, я когда-то там сделаю, ладно, я попробую. Так и никогда не могут исполнить свое желание, потому что они отворачиваются от него и желание делает то же самое. Давайте поговорим о примерах, каких могут быть возможности. Конечно, возможностей может быть много, их вообще, блин, их реально просто дофига. Вот стоит просто задать только один вопрос: имеет ли это хотя бы какое-то малейшее отношение к моему желанию? Чуть ли не каждая ситуация – это возможность, чтобы желание исполнилось. Вот. Но я сейчас все равно приведу пару примерчиков по поводу возможностей и начну с денег. Возможностью может быть мимолетная будоражащая идея. Бывает, сидишь, и вдруг приходит такая идея, бах, и прямо все. Она приходит обычно как осенение, вы так долго ходили, ходили, и тут бамс в голову. А что если вот это позволит мне заработать много денег или получить? Вот, это является возможностью, если вы доведете дело до конца, конечно. Или вы наткнулись случайно, именно случайно, в магазине, например, на какую-то книгу. Здесь именно случайно, так. Что-то гуляли. Не то, что вы специально зашли в магазин, чтобы посмотреть книги по богатству. Нет, вот именно случайно. Смотрите, у вас книга по богатству. И чем-то она вас привлекла. То стоит купить. Возможно, там вы ее почитаете, и вам придут какие-то идеи, которые в дальнейшем принесут вам, как бы, вот ваши деньги, ну, ваши желания. Или, например, вы от кого-то что-то услышали, кто-то что-то говорил про заработок, надо куда-то сходить, что-то новое открылось. То стоит подумать, имеет ли это отношение к вашему желанию по поводу денег. Возможно, стоит сходить, может быть, там какая-то будет выгодная сделка или человек предложит вам партнерство. Ну, всякое бывает. Я не буду дальше продолжать, какие еще примеры бывают, потому что вы сами там поймете, что возможностей куча. Теперь вы знаете, как их видеть. Это легко, просто задавать вопрос, все становится ясно. Теперь приведу примеры по поводу желаний насчет второй половинки. К примеру, вам друг предложил прийти на мероприятие куда-нибудь, где много приглашенных. Возможно, ведь там, что вы встретите свою вторую половинку. А люди, которые отказываются от такой возможности, от подобной возможности, они могут сказать, да, ну, не хочу никуда идти. Если вы зададитесь вопросом, имеет ли это какое-то отношение к моему желанию, то ответ будет да. Возможно, ведь там вы встретите. Или вы можете туда прийти, как бы используя эту возможность прихода туда. И там может появиться еще одна возможность, чтобы желание исполнилось. Например, какая-нибудь сидящая одинокая девушка или одинокий мужчина. ну то, что одинокий, а то, что сидит вдруг один или одна. И появляется возможность, можно подойти, познакомиться, поговорить, то есть все. Может оказаться, что у вас много общего и так далее. А если вы бы отказались от возможности пойти, то вы потеряли бы все. Поэтому, напоследок, есть еще один такой вопрос, который тоже необходимо задавать. Звучит он так. Может ли в этой ситуации или событии оказаться возможность на исполнение моего желания? Запомнили? Запишите. Вот. И повторю первый вопрос. Имеет ли это хотя бы какое-то малейшее отношение к моему желанию? Если, ухватившись за возможность, вы не получите своего желания, то вы хотя бы получите информацию, которая поможет в дальнейшем. Так что... Хватайтесь за любую возможность, потому что она вас всяко куда-нибудь да выведет. А чаще всего, без исключения даже, они не чаще всего, она выводит строго к вашему желанию. Так что до скорых встреч, с вами был Сергей.